Глава 47. Как зовут женщину, написавшую ходатайство? Спросил отец Джейн. А что? Что мы с ней сделаем, папа? Спросил Дейн. Переломаем кости? Я бы с удовольствием, черт побери, заявил отец Джейн. Он поднес к свету крошечный кусочек пазла и прищурился. Как бы то ни было. Что за имя Амабелла? Какое-то глупое имя. Чем не подходит Амабелла? У тебя внук, которого зовут Зигги. — заметил Дэйн. «Эй!» — обратилась Джейн к брату. «Это была твоя идея!» Джейн гостила в доме родителей. Она сидела за кухонным столом, пила чай с печеньем и составляла пазл. Зиги спал в прежней спальне Джейн. Она собиралась сделать ему на завтра выходной. Они останутся у родителей на ночи и пробудут там все утро. Рената с подругами будут счастливы. Может, статься, думала Джейн, глядя на кухню, выкрашенную в абрикосовые и светло-желтые тона еще восьмидесятых, она не вернется в Пиреве. Это ее дом. Безумием было так далеко уехать. Ею двигали извращенные странные побуждения, и вот наступила расплата. Здесь Джейн все было хорошо знакомо. Кружки, старый коричневый и заварочный чайник, скатерть, запах дома и, разумеется, пазлы. Всегда пазлы. Сколько Джейн себя помнила, ее родные увлекались пазлами. Кухонный стол предназначался не для еды, а только для новых пазлов. В этот вечер они начали новый пазл, который отец Джейн заказал по интернету. Это был пазл одной картины импрессионистов, состоящий из двух тысяч фрагментов. Множество размытых цветовых пятен. «Может быть, мне стоит вернуться?» Вспоминая все это, сказала она, но почему-то подумала о «Блю Блюз», аромате кофе», сапфировом мерцании моря, и о Томе, который, подмигивая, подают ей кофе, словно они втайне от всех разыгрывают шутку. Она подумала о Мадлен, которая, поднимаясь по лестнице к ней в квартиру, держит в руках наподобие полицейской дубинки рулон картона. Подумала о том, как подскакивал вверх-вниз конский хвост Селесты во время их утренних прогулок по мысу под высящимися араукариями. Она вспомнила о летних днях, когда они с Зиги сразу после школы шли на берег, снимали на песке школьную обувь и носки, стягивали шорты и рубашку, и он бежал в трусах прямо в океан. Она догоняла его тюбиком солнцезащитного крема в руках, а когда вокруг него волны разбивались белую пену, сын хохотал от радости. В последнее время, благодаря Мадлен, она нашла двух выгодных клиентов, живущих поблизости от нее, идеальное мясо Пиреви, и рецепты Тома О'Брайена. Их документация не отдавала сигаретным дымом или фастфудом. По сути дела, квитанции Тома О'Брайена еле заметно пахли ароматической смесью. Она с удивлением осознала, что иные из счастливейших моментов ее жизни произошли за несколько последних месяцев. «Но нам на самом деле нравится там жить», — сказала она. Зиги нравится школа, ну, обычно нравится». Она вспомнила его недавние слезы. Она не могла отправлять его в школу с детьми, которые говорили ему, что им не разрешают с ним играть. «Если хочешь там остаться, оставайся», — сказал отец. «Нельзя позволить той женщине заставить тебя уйти из школы. Почему бы ей самой не уйти?» «Не могу поверить, что Зиги обижает ее дочь», — произнесла мать Джейн, не сводя глаз с кусочков пазла, которые она быстро перемещала по столу. «Проблема в том, что та женщина этому верит», — сказала Джейн. Она попыталась ставить фрагмент в правый нижний угол пазла. А теперь этому верят и другие родители. И, пожалуй, я не могу сказать наверняка, что он чего-то не натворил. «Этот кусочек туда не подходит», — заявила мать. «Ну, а я точно знаю, что Зиги ничего не натворил. В нем просто этого нет». «Джейн, этот кусочек туда не подходит. Это части дамской шляпы, о чем я говорила». «Ах да, Зиги. Боже правый. Взять тебя, к примеру». Ты была, наверное, самым застенчивым существом в школе, и мухи не могла бы обидеть. И, разумеется, папочка был добрейшим человеком. «Мам, твой папочка здесь совершенно ни при чем». Джейн надоела возиться с фрагментом пазла, и она бросила его. Ее досада вылилась во внезапную вспышку гнева и раздражения, направленную на бедную беззащитную мать. «Ради всего святого, Зиги вовсе не повторное воплощение твоего папы. Он даже не верил в реинкарнацию». А суть в том, что мы не знаем, какие черты характера Зиги мог унаследовать от своего отца, потому что отец Зиги был... его отец был... Она остановилась как раз вовремя, идиотка. За столом внезапно воцарилась тишина. Дэйн, потянувшийся через стол к фрагменту пазла, поднял глаза. «Дорогая, о чем ты говоришь?» Мать Джейн ногтем стряхнула крошку с угла рта. «Ты хочешь сказать, он обидел тебя?» Джейн обвела стол взглядом. Дейн вопросительно смотрел на нее, мать нервно постукивала пальцами по губам, отец стиснул зубы, в его глазах мелькнуло что-то похожее на ужас. «Конечно, нет», — сказала она. «Когда спокойствие любимого человека зависит от твоей лжи, все предельно просто». «Простите, господи, нет, я не это имела в виду. Э, просто я хотела сказать, что биологический отец Зиги был, по сути дела, незнакомым человеком, то есть он казался очень симпатичным, но мы о нем ничего не знаем. Понимаю, что это стыдно». «Пожалуй, мы уже справились с шоком от твоего легкомысленного поведения, Джейн», — с укором произнес Дейн. Она догадалась, что он не клюнул на ее ложь. «Ему не так важно было поверить в это как родителям». «Разумеется, справились», — подтвердила мать Джейн. «И мне безразлично, какими чертами характера обладал биологический отец Зиги. Я знаю своего внука, и он ни за что не станет никого обижать». «Безусловно, нет», — согласился отец Джейн. Плечи его поникли. Он откинул чай и взял очередной фрагмент пазла. «А то, что ты не веришь в реинкарнацию, мисси», — указала на Джейн мать, — «не значит, что ты не можешь» перевоплотиться». Джонатан. «Когда я впервые увидел игровую площадку школы Переви, то был восхищен. Все эти укромные уголки. Но теперь я понимаю, что в этом есть свой минус. Учителя были в неведении относительно разного рода вещей, которые выпадали из их поля зрения».